Глава вторая. Классный мюзикл Ханна Монтана и нервные срывы. Я ушёл из Корн, но не из музыки. Всю жизнь в своих отношениях с музыкой я бросался из крайности в крайность. Опыт прослушивания мелодий и текстов, впервые ставших настоящими песнями, это чувство, которое трудно выразить словами. Всё равно что стать родителем. Создание ребёнка это все виды удовольствия, и когда в мир приходит совершенно новая жизнь, это кажется чудом. Но затем наступает реальность. И вы понимаете, сколько подгузников нужно поменять, сколько ночей не доспать, сколько еды и сколько одежды купить. Другими словами, ты понимаешь, Что здесь очень много работы. То же самое и с музыкой. Песня целый мир. Когда в студии ты слушаешь свой только что записанный трек, кажется, что это чудо. Но ведь те же самые песни зовут в тур, именно из-за них вы уезжаете от семьи, подчас расставаясь на несколько месяцев. Это может оставить вас с чувством опустошённости. И хотя я распрощался с Корн, музыка не перестала быть частью моей жизни, потому что она моё призвание. Начав новую жизнь с Джинней в горизоне, я снова принялся писать. Вдохновение было сумасшедшим. В итоге я написал пару дюжин песен. Настала пора звонить Эдгару. Он быстро подготовил студию, Вызвал Родриго и Фернандо, нашёл звукорежиссёра. Я был готов. По крайней мере, я так думал. Перед записью своей первой сольной песни я очень волновался. В Финиксе стояло жаркое утро, и я готовил Джинее быстрый завтрак. Я не мог дождаться, когда смогу отвести её в школу, чтобы отправиться в студию. Никогда прежде я не писал вокал в профессиональной студии. Был опыт записи бэк-вокала Скорн, но целиком я не записал еще ни одной песни. Баловался в приложении GarageBand от Apple и все в общем. Так что я был вне себя от радости попасть в настоящую студию и записать свои песни. А вот Дженея была немного менее восторженной. «Дженея, угадай, что я сегодня делаю?» спросил я, улыбаясь. Эм, а ты возешь меня в школу? Нет, глупышка. Сегодня я записываю вокал для своего сольного альбома, а, уныло ответила она, без энтузиазма. Но с другой стороны, ей было всего 7 лет, на что я надеялся. После завтрака я схватил дочкин рюкзак, и мы вышли из дома. По дороге в школу я уже чувствовал себя рок-звездой. Боже, Хотел бы я всё ещё иметь тот хаммер. В студии царил полумрак, горели свечи. Это Родриго постарался, чтобы настроить на пение. Родриго классный парень. Наверное, это самый вежливый человек на свете. Родриго всегда встречал меня с улыбкой, а ещё мне нравился его лёгкий испанский акцент. Привет, Брайан, как дела? спрашивал он, слегка наклонив голову влево. У него была самая искренняя улыбка, которую я когда-либо видел, как у испанского официанта в самом дорогом ресторане в мире. И этот парень не просто спрашивал, как у меня дела. Он действительно хотел знать. Он сидел и внимательно слушал каждую деталь, пока я рассказывал ему, что происходит в моей жизни. Вежливость Родриго часто становилась предметом наших шуток. Старина Эдгар тоже был в восторге от общения с Родриго. Он складывал руки вместе, слегка наклонял голову и идеально пародировал акцент Родриго. Это было забавно. Но Родриго это не обижало. Он гордился своим происхождением. Немного поболтав с Родриго, я сунул в холодильник принесённый из дома буритто с чёрной фасолью и курицей и направился в студию. Всё было идеально. Радушное приветствие Родриго. Есть свечи расставлены по всей студии. Есть Эдгар сидит на диване за микшерным пультом и ждёт меня. Сделано. Я надел дорогие студийные наушники и проверил уровень микрофона. 1 2 3, сказал я в микрофон. Я вдруг понял, что когда пользуешься дорогой студийной аппаратурой, то слышишь все нюансы своего голоса, и плохие, и хорошие. На этапе проверки микрофона я услышал, что голос мой звучит как у подростка, когда тот ломается. Я схватил одну из бутылок с водой, которую Родриго приготовил для меня, и сделал быстрый глоток, чтобы посмотреть, поможет ли это. Давай попробуем сделать дубль, предложил я. Блин, опять этот изъян. Мне что, 15 лет, Родриго кивнул, и почти сразу же в моих наушниках заиграла фонограмма "Whatever by Blood". Я чувствовал, как моё сердце колотится в груди. Через минуту зазвучал куплет, и я начал петь. Вот тогда-то всё и случилось. Я звучал как один из худших певцов когда-либо певших в профессиональной студии. Песня была в тональности Но выходило так, будто я пел в тональности лузера. Получалось так плохо, что мне пришлось остановить песню на втором припеве. Я не только пел фальшиво, но и голос мой дрожал. Мне не хватало уверенности в себе, и вступал я не вовремя. Меня охватила паника. Всё, что я хотел сейчас сделать сбежать. Сбежать из студии. Эдгар и Родриго выглядели так, словно не знали, что сказать. Попробуем ещё раз, сказал я дрожащим голосом. Уровень моего беспокойства стремительно рос. Я попытался расслабиться. Просто почувствуй песню, Брайан. Почувствуй песню. Я определённо её не чувствовал. На этот раз я добрался только до первого припева. Ес новый я звучал как подросток, переживающий период полового созревания. Я был совершенно подавлен. Сам признаю, что вокал никогда не был моей сильной стороной, и, честно говоря, я, вероятно, не так уж плохо звучал, как думал. Но я так представлял этот момент в своём сознании, что всё, что не достигало абсолютного совершенства, казалось мне катастрофой. Я пытался начать карьеру как солист, и каждый раз, когда я открывал рот, я был похож на четырнадцатилетнего ребёнка, куда вчующего под плохой гитарный риф. Я потерял контроль. Начал швырять вещи и кричать как сумасшедший. Бутылки с водой, пюпистры, ноты, всё, что попадалось под руку, летало по студии. Последнее, что я помню, Это как все буквы клавиатуры компьютера от Apple разлетелись по воздуху после того, как я разбил её об стол. Никогда не пойму, как мне удалось не поджечь там всё, устроив истерику посреди всех свечей Родриго. Всё, что я знал, это то, что я так себе как певец, и мне нечего делать в профессиональной студии звукозаписи. Поэтому я ушёл. Когда я пронёсся мимо рубки управления к выходу, Родриго и Эдгар попытались задержать и успокоить меня. "Брайан, не беспокойся об этом, всё хорошо. Мы будем работать над записью, пока ты не будешь доволен", сказал Эдгар, пытаясь утешить меня. "Да, Брайан, сделаю всё, что могу, чтобы помочь тебе почувствовать себя более комфортно. Я здесь ради тебя", поддакивал Родриго. Но мне было всё равно. Всё кончено. Я ухожу, сказал я и ушёл. Я вёл себя как настоящий монстр. Я был совершенно потрясён тем, как сильно неконтролируемая ярость овладела мной, и у меня было только одно на уме бежать и не останавливаться. Через несколько секунд меня уже не было. Я сел в машину, нажал на газ и рванул с парковки стремясь как можно дальше оторваться от кошмара, который только что произошёл в студии Эдгара. Когда я мчался по шоссе, ярость и отвращение к себе всё ещё бушевали в моей груди. Из-за своего разочарования я поднял глаза к небу и начал рявкать на бога. Я не могу в это поверить. Зачем я вообще стараюсь? Я даже петь не умею. И что, чёрт возьми, со мной происходит? Я всё ещё палан я расти. Я не могу контролировать себя, когда я так закипаю. Почему я такой? Почему бы тебе не изменить меня? Всё ещё новичок в своей вере. Я ожидал, что за одну ночь превращусь из сердитого, неуправляемого Брайана в спокойного, мирного, полного гармонии Брайана. Но так не бывает. Горькая правда состояла в том, что меня ждала долгая дорога к лучшей версии себя. К тому времени, как я забрал жене из школы, я был расстроен, но немного успокоился. Я все еще боролся с гневом и депрессией, и в соответствии с моей личностью все или ничего, я всегда казался либо на сто процентов счастливым, либо на сто процентов несчастным. Ничего среднего. Я терпеть не мог, когда Джинеи приходилось быть свидетелем моих вспышек гнева, тем более, что я думал, что они позади. Музыка всегда была и всегда будет огромной частью моей жизни. Но по большому счету Джинея гораздо важнее. Поэтому, хотя я и воевал в студии, Из-за дженнее я знал, что не могу позволить этому эпизоду разрушить всё остальное в моей жизни. Поправка. В нашей жизни. Через несколько дней я поговорил с Эдгаром, и у него возникло действительно хорошее предложение. "Брат, не беспокойся сейчас о вокале", успокоил он меня. "Давай просто запишем гитару на другие песни, а к вокалу вернёмся позже". Идея пришлась мне по душе. Мы даже не назначили дату возвращения к Вакалу, и меня это вполне устраивало. Кроме того, мне нужно было сосредоточиться на других вещах. После моего срыва я решил направить своё внимание на то, чтобы сделать наш дом немного более похожим на настоящий дом. Проект который я действительно мог контролировать. Я нанял компанию для озеленения наших переднего и заднего дворов. Большая часть нашей собственности состояла из неосвоенной земли, и так как мы жили там почти год, я решил, что время пришло. Однако большая часть моих денег была привязана к счёту Эдгара, поэтому я решил взять вторую закладную, чтобы оплатить всё. Возможно, это была не самая лучшая идея, но учитывая мои текущие проблемы с движением денежных средств, другого выхода не было. Кроме того, я узнал, что это увеличит стоимость дома. Сначала я хотел построить огромную цементную стену вокруг передней части дома для уединения. Но после представления планов в город, они сообщили мне, что не позволит построить большую стену так близко к пешеходной дорожке. Так что вместо этого я построил небольшую метровую стену рядом с дорожкой и двухметровую за маленькой стеной ближе к входной двери. Я также установил метровые электрические ворота. Честно говоря, всё это выглядело довольно глупо. Стена и ворота были слишком маленькими. Они не могли никого сдержать. Если кто-то действительно хотел бы попасть внутрь, всё, что он должен был сделать, это перешагнуть через стену. Но двухметровая стена делала фасад нашего дома похожим на замок. Так что, по крайней мере, это было круто. Задний двор имел собственные проблемы. Пространство было огромным, даже со второй закладной Я не мог позволить себе построить полноценный бассейн и украсить всё это деревьями, растениями и кустарниками. Это стоило бы целое состояние. Так что, как и с мини-стеной и воротами перед входом, я пошёл на компромисс. Мы покрыли большую часть площади галькой, а затем поставили небольшой углублённый бассейн, наземное джакузи и небольшой каменистый водопад между джакузи и бассейном. Когда все было сказано и сделано, все выглядело как огромное футбольное поле, покрытое камнями, с маленьким бассейном, гидромассажной ванной и крошечным водопадом в одном углу. Передний и задний двор были ошибками. В то лето я был в выигрыше тысячу раз. Джинея, с другой стороны, любила задний двор. Ей было все равно, как он выглядит. Ей просто хотелось поиграть в бассейне и посидеть в джакузи. Поэтому она была вполне довольна тем, что имела. Иногда мы могли бы учиться у наших детей. На самом деле, Пол же тем же летом Джинея преподала мне ещё более важный урок. Скорее после фиаско с ландшафтным дизайном я получил электронное письмо от моего друга Грега. Оказывается, Грег был связан с парнем в Голливуде по имени Крис Орен, сын которого играл в классном мюзикле. Он получил несколько лишних билетов от Криса на премьеру классного мюзикла 2 и хотел узнать: "Не хотим ли мы с Джиней пойти с ним и его племянницей Изабель?" "Что, по-вашему, моя восьмилетняя дочь заставляла меня смотреть по телевизору каждый божий день?" "Да, правильно. Я уже видел награду отца года, маячущую передо мной. Мне не терпелось забрать Дженнею со школы. Для нее пойти на премьеру классного мюзикла 2 было бы все равно, что встретиться с Иисусом лицом к лицу. Я подъехал к ее школе и подождал 15 минут до звонка. Я всегда ненавидел это 15-минутное ожидание, но в тот день оно показалось мне вечностью. Как только прозвенел звонок, я увидел Дженнею. Она еле шла, таща тяжеленный рюкзак. Одна из учительниц, назначенных в тот день для встречи учеников, открыла дверь и помогла ей сесть ко мне в машину. Когда мы отъехали, я ухмыльнулся Дженнее через зеркало заднего вида, как Лойд из фильма Тупой и ещё тупее. "Что?" спросила Дженнея. "Ты не хочешь поздороваться?" переспросил я в ответ. Привет, пап. Почему ты так на меня смотришь? спросила она. Кто самый лучший отец на всей земле? Женя медленно начала улыбаться, чувствуя, что приближается своего рода рождественский сюрприз. Ты, спросила она, гадая, правильный ли это ответ. Угадай, куда мы едем? спросил я. Куда же? Премьера классного мюзикла 2 в Диснейленде. Что? Серьёзно? А! Она закричала так громко, что я подумал, что окна разобьются в дребезги. Когда? Как? Я рассказал ей всю историю, и пока мы ехали домой, строя планы на большой день, я чувствовал себя самым крутым папой, который когда-либо жил на свете. Давненько я так себя не чувствовал. Когда вы уходите из одной из самых успешных метал-групп в музыкальной индустрии, большинство привилегий и приглашений на концерты и кинопремьеры исчезают вместе с вашим звёздным статусом. Я решил уйти по уважительной причине, но это всё равно было похоже на уход из банды. Ты теряешь многое. Вот почему премьера фильма Классный мюзикл 2 стала такой важной для меня. Я считал это настоящим благословением и был очень благодарен. Особенно я был благодарен Богу, ведь этот сюрприз для Джиннея и его рук дела. Поначалу мы собирались вести себя тихо, но потом Эдгар узнал об этом и вызвал нас к себе в кабинет. Вы, ребята, Поедете на премьеру первым классом, в лимузине, настаивал он, а ты, Брайан, должен пойти на красную дорожку. Для прессы это будет замечательно. Да ладно тебе, приятель, я не хочу на красную дорожку, сказал я. Серьезно, ты должен это сделать, возразил Эдгар. Тебя не было какое-то время, это будет полезно для тебя, для твоей музыки и для всех нас. Да и Джинея будет только рада. Я согласился ради Дженне. Этот вечер не должен был касаться меня или моей карьеры и всего остального, но Дженне действительно хотела бы прокатиться в лимузине и пройтись по красной дорожке рядом со всеми своими любимыми звёздами. Такое запоминается на всю жизнь. Решено. Когда Дженне, Грег, Изабель и я прибыли в отель Дисней в Анахайме, мы быстро зарегистрировались и немного побродили по отелю. Времени до премьеры оставалось достаточно. Выйдя из отеля, мы заметили большую толпу людей справа, где выступали какие-то тинни-боб-исполнители, как-то связанные с премьерой классного мюзикла 2. Поэтому мы направились туда. Пока мы с Грэгом пытались подвести девочек поближе, чтобы они могли хорошенько рассмотреть все, Их окликнул парень с большим микрофоном. "А вы, девочки, хотели бы выступить на радио Disney?" спросил он. "О боже", подумал я. "Дженнея любит радио Disney. Они должно быть освещают премьеру фильма. Каждый день Дженнея слушала это радио в машине". Девочки посмотрели друг на друга и захихикали. "Ладно. Добро пожаловать на радио Disney", начал парень. «Сегодня на премьере «Классного мюзикла-2» с нами две очаровательные юные леди. Позвольте вас спросить, девочки, каково это быть здесь, на премьере, в прямом эфире?» И с этими словами он опустил микрофон перед очень взволнованными лицами девочек. «Хм, это так... хм, хм, это...» Джанея замялась. «Это так круто!» Быстро выпалила Изабель, и обе девочки рассмеялись. Они болтали и визжали о своём большом интервью ещё часа два после этого. Несмотря на то, что вокруг было так много других детей, этот парень выбрал их. Когда тебе 8, что может быть круче? Кстати, говоря о крутизне. Для этой премьеры я нашёл самый шикарный костюм, который как даля бы видел. К нему прилагалось спортивное пальто, у которого были эти серебряные блестящие штуковины, спускающиеся по воротнику. Вот почему самый шикарный. Когда мой продюсер Джейсон увидел меня в этом костюме несколько лет спустя, он назвал меня аллигатором. Так зовут одного модного мефиози. Как же классно выглядели наши девчонки. Дженне была одета в потрясающий чёрный брючный костюм, который выглядел дороже, чем стоил на самом деле, а Изабель в красивое красное платье. Тогда я не разрешал Дженне краситься, но в своих модных шмотках девочки всё равно выглядели старше своих лет. Когда мы собирались уходить на премьеру, мы увидели несколько звёзд каналов Disney и Nickelodeon, которых очень любила Дженне. Я не мог вспомнить их имён, но поверьте мне, если вы смотрите в Николаеон столько, сколько мы, вы узнаете их из тысячи. О мой бог, завырещали девчонки, никогда раньше они не видели артистов так близко, я не всчёт. И они изо всех сил старались не сойти с ума. Я так радовался за Жаннею и хотел, чтобы девочки встретились со всем актёрским составом классного мюзикл 2. Боже, если бы ты мог послать своих ангелов, чтобы они помогли Джине и Изабель встретиться с Заком Эфроном, Ванес и Хадженс и этой блондинкой, не помню имени. Это было бы так потрясающе. Спасибо, что всё это стало возможным. Мне нравится видеть мою дочь такой счастливой. Когда лимузин наконец прибыл, я занервничал. Я давно не ходил по красной дорожке и знал, что там будет много камер. Я полагал, что пресса начнёт задавать мне вопросы, как только я выйду из лимузина. Когда мы подъехали, сотни маленьких девочек указывали в нашу сторону и отчаянно переговаривались друг с другом. Мы прибыли первыми, так что они, вероятно, пытались выяснить, кто был в нашем лимузине. Это так неловко, подумал я. Когда я вышел из машины, то увидел и изумлённые лица толпы. Сверчки на их лицах застыл вопрос: кто этот парень? Кто все эти люди? Блин. Должен признаться, я немного замешкался. Потом Грег схватил девочек, и мы все направились к прессе. Ладно, проехали. Пока мы шли, я улыбался журналистам и ждал, что они начнут фотографировать или задавать вопросы о Корн и о том, чем я занимался в последнее время, но они просто смотрели на меня, отводя камеры в сторону. Вот тогда-то до меня дошло. Они понятия не имеют, кто я такой. Я чувствовал себя полным идиотом. Эдгар сказал мне, что я встречусь с прессой на красной ковровой дорожке. И вот я здесь, ну им всё равно. Я начал думать, сказал ли Эдгар вообще кому-нибудь, что я буду там. На таких мероприятиях обычно подаются списки, чтобы журналисты знали, кого им ловить на красной дорожке. Простояв несколько неловких секунд в ожидании вопросов, которые так и не были заданы, мы схватили девочек и отправились в зал. Я был раздражён, но быстро напомнил себе, что сегодня не мой день гово там только не было. Дэвид Бэкхэм с женой Викторией и детьми, Ванесса Уильямс тоже с детьми, и казалось, что все звёзды каналов Disney и Nickelodeon за исключением любимицы Джины Майли Сайрус были там. После просмотра фильма, который, возможно, был самым худшим, который я когда-либо видел в своей жизни, зажёгся свет, и мы остались сидеть чтобы девочки смогли понаблюдать за всеми звёздами, готовящимися к выходу. Вот тогда-то мы и услышали голос. Вы собираетесь уходить отсюда? Мы быстро обернулись, и когда увидели, кто это, Дженнея и её подруга чуть не умерли. Это был Билли Рей Сайрус, а рядом с ним сама Ханна Монтана. Ну как у вас дела сегодня, девочки? спросил Билли у девочек. Хотите поздороваться с Майли? Невероятно. Они сидели прямо за нами всю ночь, и мы даже не осознавали этого. Привет, прошептала Майли, улыбаясь. Девочки были совершенно ошеломлены. М-м, привет, сказали они, запинаясь, а их лица стали пунцовыми. К сожалению, все спешили, и я не смог сфотографировать Майли с девочками. Тем не менее, я надеялся, что моя предыдущая просьба к Богу о встрече с остальными актёрами будет выполнена на вечеринке, на которую нас пригласили. Они определённо будут там, но встреча трудная задача. Хотя кинотеатр был маленьким и вмещал только определённое количество людей, А в «Тепате» была забита сотнями детей, которые, как сумасшедшие, толпились вокруг молодых знаменитостей. Мы пытались пробиться сквозь толпу, но безуспешно. В итоге мы встретились с парой актеров из «Ханны Монтаны» и некоторых других шоу, которые нравились «Джинея». А что касается актеров «Классного мюзикла 2», большинство из них уже ушли. Когда вечеринка начала сворачиваться, а актёры расходиться, мы направились обратно в отель, чтобы разойтись по своим комнатам и вырубиться. Я был разочарован тем, что девочки не смогли встретиться с актёрами фильма. Но как раз когда я думал, что вечер закончился, ведущий того вечера Крис Орон снова спас день. Он подошёл ко мне и спросил: "Эй, девочки хотят познакомиться с актёрами?" Большинство из них находятся в гостиничном номере Зака и Фрона. Бог появился в последнюю секунду. Это было гораздо лучше, чем подарить жене и щенка. И в качестве дополнительного бонуса мне не нужно было заниматься уборкой. В тот вечер мы познакомились со всеми актерами фильма. Лукасом Грейбелом, Манник Коулман, Эшли Тиздейл, Она же блондинка, которую я не мог вспомнить. Кейси Стро и Крисом Уорреном-младшим. Но когда пришли Зак и Фрон и Ванесса Хаджинс, я увидел на лице Джиннея такое выражение, какого никогда не видел за восемь коротких лет ее жизни. Шок. Поскольку девушки не могли вымолвить ни слова, я представился первым. «Эй, меня зовут Брайан». Приятно познакомиться, сказал я, протягивая руку Заку. Вы, ребята, каждый божий день на экране моего телевизора, так что я чувствую, что уже знаю вас. Ха-ха. Как и ты, улыбнулся Зак. Я привык каждый день видеть вас на MTV. После того, как мы несколько минут говорили, я сделал несколько фотографий Джине и Изабель с Заком и Ванессой, а потом мы разошлись по номерам. Это было идеальным завершением вечера, который моя дочь уверен не забудет никогда. Может быть, я уже не рок-звезда, на которую бросаются прохожие, но зато я хороший отец, и это куда важнее. Но всему хорошему приходит конец. Пока я общался с юными звёздами в Лос-Анджелесе, Эдгар усердно работал в секте давая обещания, заключая сделки и тратя деньги. И как оказалось, всё это имело ко мне самое непосредственное отношение. Вдобавок ко всему, давление Эдгара, смешанное с моими личными неудачами и разочарованиями в музыкальной карьере, вскоре стало причиной моей депрессии. Всё превращалось в кошмар.